Кассандра Клэр. Книга первая. Хроники Академии Сумеречных Охотников. Кассандра Клэр в авторстве Сарей Рис Бреннан. «Добро пожаловать в Академию Сумеречных Охотников». Саймон понятия не имел, что значит клёво потусить, и в этом вся проблема. Сходить в поход с палатками? Да о чем речь? Остаться ночевать у Эрика или рвануть куда-нибудь на выходные подзаработать на жизнь? Не вопрос. Смотаться с мамой и Ребеккой поближе к морю и солнцу? Никаких проблем. В любую минуту бросаешь в рюкзак лосьон для загара, шорты, пару подходящих футболок и чистое белье. И все. Считай, готов нормальной жизни, разумеется. А вот к чему он точно не был готов, так это к тому, что окажется на элитной тренировочной базе, где нефилимы, а ниже борцы с демонами, а ниже сумеречные охотники попробуют сделать из него еще одного члена своего воинственного племени. И какие интересные вещи могут ему там понадобиться? В книжках и фильмах эту тему как-то ловко обходят. Либо герои оказываются в волшебной стране чуть ли не в той же пижаме, в которой встали с кровати, либо вообще никто даже пальцем не шевелит, а все прибамбасы появляются как будто сами собой. Да, средства массовой информации определенно упускают самое главное. А ему-то что теперь делать? Закинуть в сумку парочку кухонных ножей? Или в срочном порядке освоить искусство боя на тостерах? Так и не решив, какой вариант лучше... Саймон выбрал самый безопасный вариант. Чистое белье и прикольные футболки. Сумеречным охотникам ведь нравятся прикольные футболки. Да ладно, они всем нравятся. Даже не могу представить, как в военной академии отнесутся к футболкам с неприличными шутками. Сердце скакнуло к горлу. Саймон повернулся слишком быстро для обычного человека. Мама стоит в дверях, руки скрещены на груди. Беспокойство на лице кажется еще сильнее обычного. Взгляд, которым она смотрит на сына, как всегда полон любви и заботы. Ага, и если забыть о том, что когда ее сын стал вампиром, она вышвырнула его из дома. Но об этом она не помнит. Об этом помнит только Саймон. Как раз поэтому он и собирается сейчас в Академию сумеречных охотников и на голубом глазу заявил матери, что отчаянно хочет уехать. «Магнус Бэйн, маг с кошачьими глазами, и да, они у него правда кошачьи», состряпал липовую бумажку и без труда убедил ее, что Саймон получил стипендию, липовую, в некой военной академии, тоже, естественно, липовой. Так что Саймону не придется теперь каждый день видеть маму и вспоминать, какими глазами она на него смотрела, когда боялась и ненавидела его, когда предала его». «Да ладно, мам!» футболки вполне приличные», — ответил он. «Я же не совсем спятил. Ничего такого там нет. Даже для солдат, которые юмора вообще не понимают. Джентльменский набор королевского шута — вот и все. Честное слово». «Я тебе верю. Иначе никуда бы не отпустила». Подойдя к сыну, она чмокнула его в щеку, Саймон вздрогнул и понял, что маму это удивило. Но она ни слова ему не сказала, ни перед расставанием же выяснять отношения. «Я люблю тебя. Помни об этом», — добавила она. Саймон чувствовал, что несправедлив сейчас, но ничего не мог с собой поделать. Мать выгнала его, считая, что под маской родного сына скрывается чудовище, хотя должна была любить, несмотря ни на что. Он точно это знал и не мог простить этого предательства. «Пусть она об этом никогда не вспомнит, пусть даже никто в мире об этом не будет знать, Саймон не забудет, просто не сможет, и поэтому уходит». Он постарался расслабиться и не отстраняться от объятий, чтобы не напугать маму еще больше, положил руку ей на предплечье. «Я там наверняка буду занят по горло, но попытаюсь не забыть». Она отступила на шаг. «Вот и умница». «Тебя точно друзья довезут? Может такси вызвать?» Она имела в виду сумеречных охотников. Саймон выдал их за однокашников, сподвигших его поступить в ту самую военную академию. «Кстати говоря, вот и ещё одна причина уйти из дома. Друзья». «Точно. Пока, мам. Я тебя люблю». Саймон не кривил душой. Он никогда не перестанет любить маму ни в этой жизни, ни в какой-либо другой. Я люблю тебя безо всяких условий, говорила она когда-то еще маленькому Саймону. Так любят родители, и им все равно какой у них ребенок. Люди так легко произносят эти слова, им даже в голову не приходит, что мир может перевернуться, как и в страшном сне не приснится, и любовь исчезнет, словно ее и не бывало. И уж тем более никто не помышляет, что любовь может просто не пережить испытаний. Ребекка прислала ему открытку. «Удачи, салага!» Мягкий голос сестры, ее рука, обнимающая его за плечи. Вот дверь, которая никогда не закрывалась, в отличие от двери родного дома. Саймон помнил, что сестра любила его всегда, несмотря ни на что, но этого недостаточно, чтобы остаться. На самом деле, он уже просто не мог дальше разрываться между двумя мирами и двумя комплектами воспоминаний. Надо бежать, пока не поздно. «Надо пойти и совершить какой-нибудь подвиг, стать героем?» В конце концов, такое с ним уже случалось. Тогда, по крайней мере, мир хоть чуть-чуть перестанет быть бесполезным, и жизнь обретёт капельку смысла. Лишь бы только ему самому от этого не стало еще хуже. Саймон закинул сумку на плечо и вышел на крыльцо, положил в карман открытку сестры. Он снова уходит из дома и снова уносит с собой любовь Ребекки. История повторяется. Хотя никто из обитателей института в академию не собирался, Саймон все равно пообещал, что заглянет к ним и попрощается перед отъездом. Было время, когда он и сам мог пробиться через чары окружающие здания, но сейчас ему без помощи Магнуса не обойтись. Разглядывая внушительную и одновременно изящную громаду института, Саймон с беспокойством и смущением вспоминал, что столько раз проходил мимо и видел лишь заброшенные руины. Да, это другая жизнь. В голове невольно всплыли слова Библии о детях, которые смотрят на мир, словно бы через тусклое стекло. Но когда вырастаешь, начинаешь видеть ясно. Имеется в виду отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, я тогда познаю, подобно как я познан. Впечатляющее здание возвышалось над ним во всей своей красе. Словно оно и построено-то было лишь за тем, чтобы показать людям их ничтожность, чтобы каждый, кто входит внутрь, чувствовал себя муравьем, копошащимся где-то там внизу. Толкнув тяжелые узорчатые ворота, Саймон спустился с узкой тропинки обегающий институт по периметру и зашагал прямо по лужайке. Стены вокруг института отгораживали от шумных нью-йоркских улиц небольшой сад, каким-то чудом умудрявшийся выживать в чадном городском воздухе. Широкие каменные дорожки, скамьи... Статуя ангела, от которой у фанатов доктора кто точно бы взыграли нервы. Правда, ангел не плакал, но уныние в его взгляде на вкус Саймона было многовато. На каменной скамье посреди сада расположились Магнус Бейн и Алек Лайтвуд, высокий темноволосый сумеречный охотник, сильный и немногословный, по крайней мере в присутствии Саймона он обычно держал язык за зубами. Магнус, тот самый маг с кошачьими глазами, как всегда выпендривался. Сегодня он выбрал футболку с черно-розовыми полосками, сидевшую на нем в облипку. Магнус и алек уже довольно давно встречались, так что, похоже, надоедливая болтливость мага объяснялась необходимостью говорить за двоих. За ними, прислонившись спиной к стене и задумчиво глядя вдаль куда-то поверх деревьев, замерла Изабель. Выглядела девушка так, словно ее застали посреди шикарной фотосессии для какого-нибудь гламурного журнала. Впрочем, она всегда так выглядит. Это ее талант. Клэри, опершись о стену плечом, не сводила взгляда с Изабель и что-то упорно ей втолковывало. Саймон даже не сомневался, что с ее-то талантом добиваться своего она рано или поздно заставит подругу обратить на нее внимание. При виде любой из этих девушек, сердце Саймона всегда болезненно сжималось, словно в грудь воткнули нож, а привезя обеих сразу боль становилась практически невыносимой и отпускать не спешила. Поэтому Саймон предпочел побыстрее перевести взгляд на Джейса. Тот, опустившись на колени в давно нестриженную траву, тащила камень короткий кинжал. Возможно, у него были причины делать это именно здесь и именно таким образом. Хотя, скорее всего, Джейс просто знал, что за таким занятием выглядит неотразимо и работал на публику. У них с Изабель получилось бы отличное фото на обложку еженедельника круче всех. Итак. Собрались все ради него. Наверное, они его действительно любят и ценят. Но Саймону сейчас было все равно. Он чувствовал только странную раздвоенность, какие-то кусочки воспоминаний говорили ему, что он хорошо знает людей, ждущих его в саду института, что это его друзья. Но остальные фрагменты памяти, целая жизнь, если уж на то пошло, утверждали совершенно обратное. Что все пятеро вооруженные, сильные и опасные незнакомцы, от которых лучше держаться подальше. На самом деле, это вовсе не они, а старшие Лайтвуды, мать и отец Алика и Изабель, а вместе с ними и другие взрослые члены Конклава, предложили Саймону пройти обучение в академии, если он хочет стать сумеречным охотником. Двери этого заведения открылись впервые за несколько десятков лет перед теми, кто мог бы пополнить ряды охотников изрядно поредевшие в недавней войне. Клэрри идею не одобрила, Изабель вообще ничего по этому поводу не сказала, но Саймон знал, что ей тоже не понравилось предложение родителей. Джейс заявил, что сам прекрасно может выучить кого угодно здесь в Нью-Йорке, причем всем предметам сразу, и предложил ускоренную программу, чтобы Саймон быстро догнал Клэрри. Какая трогательная забота! В другое время Саймон непременно воспользовался бы этим предложением, да и они с Джейсом, вероятно, дружили по-настоящему, хоть он этого и не помнил. Но ужасная правда заключалась в том, что он не хотел оставаться в Нью-Йорке, не хотел оставаться рядом с ними, потому что просто не смог бы вынести постоянное разочарованное ожидание, явно написанное на их лицах, особенно у Клэри и Изабель. На него смотрели как на давно знакомого прекрасно известного человека и чего-то от него ждали, а он каждый раз приходит, и ничего, пустота. Словно